В Орде. Степное государство. Название «Золотая Орда» позднего происхождения. Вероятно, оно возникло благодаря парадной золотой юрте хана Узбека 1313-1341, которая своим ослепительным сиянием производила большое впечатление на современников. Однако в те времена название это, кажется, широко не употреблялось, и в русских источниках, впервые попадается только в истории о Казанском царстве, около 1564 года, когда Золотой Орды уже не существовало. На Востоке в средние века Улус-Джучи был известен как Дешеты Кипчак, Кипчакская степь. Русские же именовали его просто Орда. Слово это монгольского происхождения и первоначально означало ближний круг хана или вождя, его ставку, в которой жили родственники, охрана и прислуга. Бывший Улус Джучи при Батухане расширился далеко на запад, вобрав в себя Поволжье, Северное Причерноморье и половину русских земель. Территория Золотой Орды и ее колонии простиралась от Литвы до Сибири и от Белого моря до Кавказа на несколько миллионов квадратных километров. Точнее сказать невозможно, поскольку государственных границ, особенно в малонаселенных краях, тогда еще не существовало. В эпоху расцвета, в середине XIV века, население державы, по-видимому, составляло не менее 15 миллионов человек, больше, чем в любой европейской стране. Однако этнических монголов было очень мало, максимум несколько десятков тысяч. В пестром конгломерате племен, входивших в состав, собственно, Орды, за вычетом вассальных государств, больше всего было тюрков, половцев и других менее крупных племен. Язык булгар и башкиров тоже относился к этой языковой семье, поэтому со временем даже монгольская верхушка перешла на тюркский. В XIV-XV веках для большей части Азии и половины Европы тюркский был языком международного общения. Политическую самостоятельность Улус Джучи обрел в 60-е годы 13-го столетия после того, как в споре за престолонаследие сделал ставку на царевича Рикбугу, а не на Хубилая, и оказался проигравшей стороной. Но в столице империи было очень далеко, а новый великий хан интересовался только китайскими делами, поэтому фактическое обособление кипчакского ханства в самостоятельное государство произошло без осложнений. Юридически Золотая Орда сохраняла статус вассала по отношению к империи плоть до самого распада последней, то есть еще лет сто. Но эта принадлежность была сугубо формальной. Хан избирался на собственном Курултае из числа потомков Джучи. Этот рискованный способ перехода к власти будет обходиться Орде так же дорого, как и всей Монгольской империи. Но Курултай, в который входили самые родовитые и влиятельные люди государства, был и постоянным органом, чем-то вроде Думы или Совета, где принимались все важные решения. Высшая аристократия состояла из князей джучидов и вельмож ноенов. Впоследствии вместо этого монгольского слова стала употребляться тюркская бек. С переходом к преимущественно оседлому образу жизни хан начал одаривать ближних людей земельными угодьями, тем самым превращая их в феодалов. По монгольскому обычаю важную роль в управлении, особенно в периоды междуцарствия или малолетства государей, играли ханши – хатун. Об этом пишут все путешественники, посещавшие Орду. Государство было прежде всего военным и держалось на войске, продолжавшем жить по уставу Чингисхана. Административная структура степного государства тоже строилась по армейскому принципу, что облегчало управляемость и обеспечивало высокую степень контроля. Страна делилась на военные округа, каждый из которых при мобилизации выставлял тумен – 10 тысяч воинов. Округа состояли из районов тысяч, потом шли волости, сотни и, наконец, самые мелкие ячейки, десятки. При необходимости армия собиралась очень быстро, полностью готовая к походу. При этом темник, тысячник, сотник, десятник одновременно являлись начальниками своего административного участка. Государство было армией, а армия государством. Казна ханства на первом этапе его существования – пополнялась главным образом за счет дани, поборов, а то и просто грабежа. Но государство довольно скоро перешло от этого паразитического образа жизни к созданию собственной экономики. Налоги, которыми облагались вассальные территории, по-прежнему составляли значительную статью дохода. Однако их сбор был упорядочен, для чего пришлось создать целую чиновничью иерархию. Не меньшую прибыль государству приносила торговля. Сама Орда производила немного товаров, пригодных для экспорта, но зато она находилась на пересечении торговых путей и получала большой доход от таможенных сборов и посредничества. Власти относились к купцам бережно, обеспечивали безопасность дорог и сохранность товаров. Русские гости скоро научились извлекать пользу из своего ордынского подданства, которое давало немало преимуществ. Со временем приспособятся к новым рыночным реалиям и русское хозяйство. Орда была богата стадами, но нуждалась в поставках зерна. Именно в период татарского господства Русь, раньше часто вынужденная закупать хлеб у соседних булгар, постепенно стала превращаться в житницу всего региона. Кочевой народ, у которого в Монголии не было даже деревень, на новом месте и в новых условиях существования быстро обзавелся собственными городами, без которых было бы невозможно управлять государством и вести серьезную торговлю. Население степей в своей массе жило скотоводством и сохраняло кочевой образ жизни, поэтому городов было немного, но их богатство и величина вполне соответствовали блеску Золотой Орды. Первый монарх Бату в 1254 году, то есть всего через 12 лет после завершения Большого Похода, основал столицу своего царства в Нижнем Поволжье. Город получил имя Сарай-аль-Махруса, богохранимый дворец но чаще его называют «Сарай-Бату». Однако хану Берке это место чем-то не понравилось, и через восемь лет он построил неподалеку от современного Волгограда другой город, известный как Новый дворец или Сарай-Берке. Он в скором времени превратился в один из главных центров всего Востока. Великолепный сарай Город стоял на перекрещении двух великих товарных магистралей. Волжской речной и северной ветви Шелкового пути. Будучи резиденцией могущественного владыки и важным промежуточным рынком, город стремительно рос и к началу XIV столетия стал самым крупным мегаполисом всего европейского континента, больше хиреющего Константинополя, Парижа, Лондона или Рима, не говоря уж о Новгороде или Владимире. По оценкам историков, в Сарай-Берке жили не менее 100 тысяч человек. Правда, в рассказах о великолепии ордынской столицы немало легендарного. Кладоискатели до сих пор роют землю в поисках двух золотых коней в натуральную величину, якобы украшавших въезд в город. Существовали кони или нет, неизвестно. Однако раскопки, начавшиеся еще в первой половине XIX века, показали, что город по масштабам того времени был просто гигантским. Вместе с предместиями он был растянут в длину чуть не на сотню километров. Разделенный на 75 кварталов, сарай был украшен дворцами и храмами всех религий, базарами, банями, каравансараями и мавзолеями. Главные улицы были прямыми и широкими, на площадях били фонтаны. Дворцы и мечети сверкали разноцветными изразцовыми стенами, а дома обывателей в основном строились из кирпича. В городе была сложная система рыков и прудов, имелись водопровод и канализация. Во дворцах даже существовало водяное отопление. Знаменитый арабский путешественник Ибн Батута, повидавший много столиц, называет Сарай-Берке одним из красивейших городов земли. Он также пишет, что чужеземцы и представители подвластных орде народов, среди которых упоминает и русских, жили каждый в своем районе и имели по собственному базару. Разноплеменные мастера ковали оружие и доспехи, обрабатывали кожи, делали ткани из шерсти и среднеазиатского хлопка. Произведенная в Ордынской столице бронзовая и медная посуда поступала на рынки Азии и Восточной Европы. Необычной для средневекового города особенностью Сарая-Берке было отсутствие крепостных стен. Ханам Золотой Орды было не от кого прятаться, некого опасаться, кто бы посмел напасть на их столицу. Отсутствие укреплений, в конце концов, и погубило прекрасный город. Когда государство ослабело и стало ареной междоусобиц, враждующим феодалам было трудно удержаться от того, чтобы не разграбить это гигантское, ничем не защищенное хранилище всевозможных богатств. Сарайберке процветал всего несколько десятилетий, а затем, разоренный гражданскими войнами, пришел в запустение и исчез. Еще одним важным центром, уже не административным, а исключительно торговым, был Малый Сарай или Сарайчик, расположенный в северо-западном Казахстане на тогдашней дороге в Хорезм. Несмотря на несолидное название, это был огромный город-рынок, надолго переживший оба больших сарая. При этом нельзя сказать, чтобы ханы, князья и вельможи полностью превратились в городских жителей. Половину года они перемещались вместе с пасущимися стадами, живя в юртах, в города же переезжали зимой. Этот полукочевой, полуоседлый образ жизни сохранялся у ордынских владык до самого конца.